Снег падал медленно и торжественно. Зимний лес, тихий и белый, казался зачарованным и неподвижным. Будто вся жизнь в нем остановилась, замерла до весны. Если бы. Фебра с двумя дружинниками из старших ехал в сторону Шарнавки. Накануне оттуда прилетела сорока с черной ниткой на лапке. Целители и колдуна не просили, значит, на весь не нападали. Видать, кружила окрест стая, которая распугала лесное зверьё, а ночами заставляла беспокоиться скотину. Вот люди и попросили помощи. Найти волкалачий логово зимой проще, чем по Чернотропу. К тому же у хищников должен был вот-вот начаться гон, и они держались стаями. Достаточно убить одного-двух, чтобы остальные снялись с места, ушли подальше от человеческого жилья, затаились. Слабый ветерок бросил в лицо несколько снежинок. Испуганно фыркнула лошадь стрена замотала головой. Парень похлопал животное по шее. Тихо, тихо. Но следом забеспокоился жеребец в лето. Загорцевал, подрагивая боками. Фебр бросил через плечо. Тетивы взденьте. В лето, не задавая вопросов, дернулся к налучи. Это было последнее, что увидел обережник, потому что перед глазами полыхнуло белым, Потом все смерклось. Он не понял, сколько был без сознания, видимо, несколько мгновений, потому что сквозь гул и боль услышал крики, конское ржание, а потом рванулся из рыхлого снега на звук. Чья-то сила вдавила его обратно, мешала подняться, душила. Но, несмотря на эту вязкую тяжесть, на боли и круговерть головокружения, ротоборец смог ударить. Яркая вспышка сорвалась с рук. В нескольких шагах по отдаль взвыл и захрипел зверь. Фебр увидел, как с другой стороны над сугробами взмыла смазанная тень. Схватился за рукоять ножа, превозмогая натиск чужого яростного дара, и снова рванулся. Саданул еще раз, уже не видя, куда, но чувствуя, что не промахнулся. Кто-то зашёлся криком... А почти оглох и ослеп от стихийной силы, которая бушевала вокруг. «Брось нож!» — приказали ему, и для вещи убедительности наступили на руку. Обережник зарычал, ринулся, дар рвался из тела вместе со злобой и гневом. На миг перед глазами прояснилось. Фебр прозрел, увидел рядом с собой крепкого парня и ударил еще раз. Успел заметить, что удар достиг цели, нападавший взвыл, скорчился в сполохах голубого сияния, а потом фебра повалили обратно в снег. Грудина затрещала, будто поверх уронили каменную глыбу, и последнее, что он увидел, летящую в лицо ногу в грубом сапоге. Она принесла с собой хруст, боль и темноту.